И для порядка спрашивала: "Выучил ли он уроки?" Повышенный интерес к сыну возник у неё только однажды, когда она сломала ногу. Потеряв возможность двигаться, Александра Инакиентьевна решила тем не менее болеть эффективно и организовала дома детский театр. Решено было поставить "Томас Сойер". В большой комнате у Ланского устроили сцену, старинное сюзанне превратилось в занавес, платья шились вручную. Александра Инаковна с загипсованной ногой сидела в английском кресле и руководила артистами, малолетними родственниками, призванными из Староконюшенного и из Пречистенки. Александру Григорьевичу было предложено больше времени проводить на службе, а лучше уехать в командировку. У меня же экзамен, пробовала возражать Оля, окончающая в то время рабфак. Заниматься лучше всего в библиотеке, не отрываясь от режиссуры, отвечала ей Александра Инакиентьевна. Так, она хлопнула в ладоши. Внимание, повторяем сцену. Льву срочно понадобился матери в связи Светрянкой у исполнительницы главной роли. Он был пойман на сухревке и обряжен в юбочку и кружевные штаны Бекки Тэтчер. Заодно Александра Инакиенсина проверила, как он учится и обнаружила, что сын остался в 5 классе на второй год. распределили Лёву на торфяник дедова поле в 200 км от Москвы главным инженером Липа записывала чего надо купить, собрать лекарства, Дуся советовала вести на периферию соль и синьку менять на харчим. Там баб много работать, стираются, синьк пойдёт за милую душу. Теперь Лёва часто приезжал в командировке в Москву. Приезжал, как правило, на крытый брезентом трёхтонке с грузчиками, экспедитором и другими нужными работниками. Обе комнаты в басманном, да отказанобивались приезжими, а не вместившиеся спали в машине, снабжённые тюфиками, подушками и одеялами. Липа отдавала сотрудникам взять своё спаньё, а сама с Георгием в дни нашествий перебивалась под своей старой шубой и драповым пальто мужа. Иногда машина пребывала в Басманной безлёвым. Главный инженер разрешал сотрудникам остановиться у него на квартире. Дверь не запиралась. По квартире бродили небритые мужики в кирзовых сапогах, бросали в раковину окурки, забывали спустить за собой в уборной, громко кричали, названивая в различные снабы, матерились, извини, конечно, хозяйка. Просили поставить чайничек и спали на полу, не раздеваясь. Когда они пребывали безлёвы, Липа в виде робкого протеста не давала им спальных принадлежностей. Приезжающие с дедова поля неизменно привозили с собой гостинцы: куски солёной свинины, покрытые длинной щетиной, в основном холоцовые части уши, ноги. В студях из них варился в огромных количествах щетину выплёвывали. Помимо лёвиных командировочных приезжали и оставались ночевать родственники и знакомые родственников. Иногда это были женщины с детьми, в том числе и грудными. Липони всегда точно определяла, кто есть кто. У неё, поздно вечером возвращавшейся с работы, не хватало на это времени, но всё равно принимала всех с неизменным, наследственным радушием. Иногда начинала раптать Георгий, в этих случаях Липа хмурилась, и он замолкал. Впрочем, Георгия терфины довольно быстро нейтрализовали самогоном, привозимым с дедова поля. как и солёную свинину в огромных количествах. Георгий до войны всерьёз не пил. Он только неизменно напивался в гостях по слабости здоровья. Всегда его чуть живого волокли на трамвай, или по этому не особенно любила ходить по гостям, пусть лучше к ним ходят. Георгий, конечно, напивался и дома, при гостях, но потери при этом были минимальные. Он просто засыпал, предварительно промаявшись минут 10 в уборной. Выбредал из уборной он чуть живой, бледный, хватаясь за стены, тащился на кровать, бормоча по дороге: "Это сопожник нажрётся и дрыхнет, а интеллигентный человек".